134, март 2 -е. Неполезность некоторых накоплений или привычных действий часто себя уявляет во сне. По сна можно судить даже о моральном облике человека. Забытые мысли, но угнездившиеся где-то в глубинах памяти, вдруг выходят на вансцену, и человек действует в согласии с ними. Если мысли хороша, то вреда нет но нечистые мысли побуждают к нечистым же действиям, и человек совершает во сне то, что в бодрствующем состоянии он бы не совершил. свершил. Повехом этих свершений можно установить те мысли, которые требуют очищения и освобождения от них. Можно дать себе в подсознании мысленный приказ, как действовать в подобных условиях в будущем, чтобы не оказаться снова во власти негожих мыслей даже во сне. Сонное состояние очень правдивое и искреннее, то есть в нем выявляют себя хотя и скрытые, но еще не изжитые свойства. Неустраненные при жизни в теле они заявят о себе после, в условиях, когда борьба с ними будет уже много труднее, ибо в тонком мире обостряется и усугубляется все. Хорошо в воображении прорепетировать свое поведение в подлежащих изживаниях и случаях чтобы действовать уже в согласии с линией поведения, утвержденную волей. Рефлекторная деятельность подлежит ликвидации. Во сне она особенно усиливается. Надо достичь такого состояния, когда общая направленность рефлексов, особенно ментального порядка, находилась бы в полном соответствии с достигнутой ступенью духа. Несоответствие родит разновесие а разновесие есть антипод равновесия этого высочайшего качества духа.